Без моего ведома и, возможно, желая мне только добра, мои английские родственники почли нужным написать госпоже Эсмонт Виргинию и сообщить ей, что они думают о моей помолвке, которую им угодно было назвать безумие. Все они пели одну и ту же песню. Я видел эти письма много лет спустя, когда моя мать показала их мне у нас дома в Виргинии, и я тогда же бросил в огонь всю проклятую пачку. Тетушка Бернштейна опередила всех со своими советами. Молодая особо незнатного рода, без всякого приданного, не слишком хороша собой. Можно ли вообразить себе более опрометчивый выбор, и не следует ли для блага дорогого Джорджа расторгнуть эту помолвку? У нее есть на примете несколько весьма подходящих партий для меня. Не обидно ли, если я с таким знатным именем и такими видами на будущее погублю себя браком с этой девицей? И это она считает, что ее сестра должна вмешаться, ну и так далее. Леди Ворингтон тоже почла своим долгом написать, при том в своей особой неповторимой манере. Письмо ее изобиловало цитатами из священного Писания. Свою суетность она прикрывала фарисейской набожностью. Она писала, что я провожу свои дни в недостойном обществе театральных лицедеев и прочих людей подобного же сорта, и если и не вовсе лишенных религиозного чувства, это она не утверждает, упаси Господь, то, во всяком случае, прискорбно преданных мирской суете. Она также не хочет сказать, что некая ловкая дама заманила меня в сети для своей дочери, после того, как безуспешно пыталась поймать в них моего младшего брата. Она отнюдь не хочет отзываться дурно о самой девушке, на которой пал мой выбор. Но одно, во всяком случае, несомненно. У мисс Л нет ни состояния, ни видов на будущее. Ее родители, естественно, хотели бы связать меня словом. Она и спрашивала совета, ждала указания свыше и так далее». Чувствуя, что долг повелевает ей не молчать, она решилась на это письмо. Сэр Майлз с его огромным жизненным опытом и пониманием света, хотя помыслы его больше принадлежат другому, лучшему миру, полностью согласен с ней и, более того, выразил желание, чтобы она написала сестре с просьбой вмешаться и не дать осуществиться этому безрассудному браку. И кто же предложил свою прелестную ручку к этому доброму делу? «Ну, конечно же, новоиспеченная графиня Каслвуд, она написала весьма величное письмо госпоже Эсмонт. Поскольку проведению было угодно, — утверждала графиня, — поставить ее во главе семейства Эсмонт, она считает своим долгом снестись со своей американской родственницей и предостеречь ее против этого брака, которому надо воспрепятствовать». Думается мне, что все три дамы сперва посовещались между собой, а потом одна за другой послали свои предостережения в Виргинию. И вот хмурым апрельским утром Коридон отправляется нести свою ежедневную службу возле Филлиды, и вместо нежной улыбки возлюбленной, которой она всегда его встречает, видит заплаканные глаза миссис Ламберт и бледная, как смерть лицо генерала. Прочтите, это Джордж Уоррингтон, говорит генерал. Его супруга закрывает лицо руками, а он кладет передо мной письмо, и я узнаю руку, которая его писала. И по сей день еще я слышу рыдания доброй тетушки Ламберта, шум, разгребаемых в камине углей у меня над головой, до сих пор бросает меня в дрожь. Этот шум доносился в тот день из комнаты наверху, где находились обе сестры. Бедное кроткое дитя, бедная Тео. «Что мне остается после этого делать, мой мальчик, мой бедный Джордж?» — говорит генерал в ужасном расстройстве, шагая из угла в угол. Я не дочитал письма госпожи Эсман до конца, так как внезапно почувствовал слабость и головокружение, однако часть его и сейчас еще помню наизусть. Слог его был хорош, и выражение достаточно сдержаны, но смысл сводился к тому, что мистер и миссис Ламберт обманным путем поймали меня в брачной сети, прекрасно понимая, что подобный союз недостоин достоин меня. Они, как стало известно госпоже Эсмонд, стремились заключить подобный же союз с ее младшим сыном, но, по счастью для него, отказались от этого плана, как только стало известно, что мистер Генри Уоррингтон не унаследует Вергинского поместья. Если мистер Ламберт действительно человек чести и высокой нравственности, каким его рисуют, госпожа Эсмонт уверена, что после представленных ею возражений он едва ли будет настаивать на этом браке. Она не намерена диктовать свою волю сыну, нрав которого ей слишком хорошо известен, но ради спокойствия и доброго имени мисс Ламберт предлагает, чтобы расторжение помолвки исходило от ее семейства, а не было вызвано справедливым недовольством Рэйчел Эсмонт Уорринтон из Виргинии. «Да поможет нам Бог, Джордж», — сказал генерал. «Да не спошлет он нам силы перенести это горе и стерпеть все обвинения, которые вашей матушке угодно было возвести на нас. Они жестоки, но не в них сейчас дело. Сейчас всего важнее, насколько это в наших силах оградить мою бедную девочку от страданий. Я знаю, что ты крепко любишь ее и поможешь нам с матерью смягчить по мере возможности удар, нанесенный ее нежному сердечку». За всю свою жизнь она еще ни разу не причинила страдания ни одному живому существу, а ее вот составляют так жестоко страдать. И он провел рукой по сухим глазам. — Это все я виновата, Мартин, все я виновата, — сквозь слезы проговорила бедная миссис Ламберт. Ваша мать писала в благожелательном духе и дала свое согласие, — заметил мистер Ламберт. «А я, вы считаете, способен нарушить свое слово?» — вскричал я, и с пены у рта стал доказывать то, что и так было всем хорошо известно. Мой союз с Тео заключен перед Богом, и ничто не может разлучить меня с ней. Она сама этого потребует. Видит Бог, она хорошая девушка и почтительная дочь, и не допустит, чтобы ее отца и мать называли интриганами и обливали их презрением. «Ваша мать, — думается мне, — не вполне понимала, что она совершает, но дело сделано». Вы можете сами поговорить с нашей дочуркой и услышите от нее то же самое. Тео уже одета, Молли. Я принес это письмо из департамента вчера вечером, когда вы уже ушли. Писис Ламберт и дочери провели тяжелую ночь. Тео сразу по моему лицу догадалась, что я получил дурные вести из Америки. Она проявила большую твердость духа, читая письмо. Потом выразила желание увидеть вас и попрощаться. «Само собой, разумеется, Джордж, вы должны дать мне слово, что после этого не будете пытаться увидеться с ней. Как только дела мне позволят, мы уедем отсюда. Да, мы с миссис Ламберт полагаем, что легче перенести этот удар, если будем все вместе». «Быть может, уехать следовало бы вам, но, так или иначе, дайте мне слово, что не будете видеться с Тео. Мы должны оградить ее от излишних страданий, сэр. Повторяю, это наш долг». И добрый генерал опустился на стул с таким убитым видом, что его горе передалось мне, и я искренне пожалел его. Мое собственное горе еще не успело тогда полностью овладеть моей душой. Я не мог поверить, что дорогие губы, которые я целовал вчера, скажут мне сегодня последнее «прости». В этой комнате мы все встречались каждый день. Мы все любили друг друга, и нам было хорошо вместе. Мой карандашный набросок лежал на столике возле ее рабочей корзинки. Сейчас она в своей комнате наверху и с минуты на минуту спустится сюда. Кто это отворяет дверь? Я вижу ее милое лицо. Такое же лицо было у нашей крошки Мэри, когда она болела горячкой, и мы уже потеряли надежду. И даже какое-то подобие улыбки играет на ее губах. Она подходит и целует меня». «Прощай, мой дорогой Джордж», — говорит она.